Одна из них была сожжена, и от нее остался лишь обугленный остов. В сторонке, рядом со штабелем досок и грудой камней, грустно свесив головы, стояли низкорослые стреножные лошади. По слонялись козы и несколько овец. Солдаты взяли поселение в кольцо. Там и сям болялись трупы в одежде, больше похожей на лохмотья и меховых полушубках. Те, кто остался в живых, выглядели немного лучше.